Хотя дача, которую Прейс с Сарой Смит снимали с 1908 по 1922 год, была сравнительно невелика, в ней было только четыре комнаты, и далеко не так роскошно, как виллы госпожи Датаны и Гольденштеттов, она тоже служила различным целям. Веранда использовалась в качестве помещения для самых различных видов деятельности. Здесь обедали, шили, беседовали, играли в карты, читали, писали, заготавливали овощи и даже размещали на ночь припозднившихся гостей. Жизнь за городом иногда бывала похожа на кемпинг. Дождь лил как из ведра, и мы с Сарой все время выискивали новые протечки на веранде, так что к утру вся она выглядела как лавка, торгующая горшками и зонтиками. Случавшиеся неудобства, однако, с лихвой искупались красотами местности и здоровой жизнью на природе. Дачу назвали Сэйюза. Это, как поясняет Элеонора, китайское название «Северный дом», которое, как мне кажется, очень мило. Воспроизведенное по-русски как Сэйюза, китайское Джэйюджай имеет значение «освобождать», сожалению и «дом» выражает нечто большее, чем просто местоположение летнего дома относительно Владивостока. Оно связано также с сельской образностью китайского поэта V века Тяо Шиеня, Юань Мина, который укрылся от беспокойной городской жизни в мирном деревенском домике Джей Южай, то есть доме, где нет заботы и сожалений, что соответствует и ощущениям Элеоноры прей Она не упоминает об этом поэте, да и китайского она не знала, но до того она дважды побывала в Китае в 1900 и 1902 году, и ее заинтересовали предания и легенды Поднебесной. Название, должно быть, было подсказано кем-то, кто хорошо знал китайскую поэзию и был достаточно близок к госпоже Прэй, чтобы предложить ей его. Возможно, это был хифа хифа был человеком ответственным и работящим, и госпожа Прэй всегда пишет о нем с величайшим уважением и восхищением, включив его имя в свою памятную книжку, в которой он писал свое имя по-китайски и по-русски «Хань хифа. Не исключено, что хифа фа исказал госпоже Прей старинную фразу, и та, слегка исказив звуки, приняла ее, оценив символически выраженное ею ощущение безусловного довольства жизнью. В течение последующих 15 лет Элеонора Прей такой же постоянной жительницей Новогеоргиевского, как и его владельцы, и она от души наслаждалась своей новой ролью. «Я пришла к заключению, что будет хорошо провести остаток жизни в надежде, что, когда я отправлюсь на небеса, у меня будет там огород с фруктовым садом и довольно чертенят в услужении, чтобы его обрабатывать». С разрешения Гольденштеттов Прей и Хифа разбили два больших сада с теннисным кортом между ними и площадкой для гольфа поблизости. Кроме того, они засыпали песком дорожки, высадили живую изгородь и разбили клумбы. Мистер Прей был отличным плотником, и он сделал шкафы и столы для дачи, пристань для лодок и несколько приятных сюрпризов для госпожи Прей. Она, со своей стороны, превратила дачу и земельный участок вокруг нее в букаллический микрокосм крупного имения. В полном соответствии с сезонным распорядком сельской жизни, весной, по прибытии на дачу, они мыли и убирали ее, собирали в огромные бочки дождевую воду и высаживали всевозможные овощи, ягоды и цветы. Летом они занимались прополкой, подрезали деревья и кустарники, консервировали овощи и фрукты, варили варенье а осенью собирали грецкие орехи и грибы, а также пересаживали сотни деревьев, взятых из леса. Провизии, запасенной подобным образом, должно было хватить надолго. Нынче я заготовила около 20 бутылей персикового варенья, 3 малинового, 3 черносмородинового, 2 с желе из винограда, 3 с джемом из диких яблок. 6 из диких яблок со специями, несколько со сладким маринадом из помидоров и несколько спекули. 16 мая 1908 года. Наши планы на лето наконец сделаны, и мы снимаем дачу в Новогеоргиевском. Прежде это была кухня госпожи Мейер, которую переделали в дачу, а новый дом с двумя кухнями и четырьмя комнатами для прислуги поставили на полпути между этими двумя строениями. В нашем дачном доме одна комната большая, три довольно небольшие и веранда длинною 10 футов, которая идет по всему фасаду и застеклена с обоих концов, так что она будет нам служить столовую и гостиную, покуда не наступят холода. Вокруг дома разбит чудесный сад, а господин Гольденштедт пообещал мне небольшую полоску земли под и редис 5 июня. Нам сделали навесы и сетки на окна и делают туалетные столики и умывальники из упаковочных ящиков. Я и вправду полагаю, что это будет смотреться очень мило. Мы заказали две односпальные кровати и две ротанговые кушетки, что позволит нам положить спать семь человек. Столько, сколько, вероятно, нас и будет во всякое время. Мне впервые приходится заниматься обстановкой дома, и для этого требуется множество вещей, но, к счастью, у нас здесь, в городе, столько всего, что, за исключением упомянутых кроватей и кушеток, единственное, что нам пришлось купить – это три ведра, десяток тарелок для мясных посуд и десяток для супа. 7 октября 1909 года Мне хотелось бы на минутку дать вам мои глаза, чтобы вы могли хотя бы мельком взглянуть на вид. Мой стол стоит перед западным окном, и поднимая глаза, я вижу дорогу, угол парка и синюю воду вдоль дубы. Если я смотрю в окно справа от меня, я вижу воду поверх кустарника в нашем саду. В любую сторону до нее 5 минут ходьбы, а синева воды в эти осенние дни просто изумительно. 19 октября 1910 года. Нынче днём, после обеда, я ходила с Тедом по лесу, подыскивая деревья для пересадки, и мы нашли чудесные маленькие дубки, вязы и ильмы. По всему лесу растут большие старые липы, деревьям по 200-300 лет, и они часто растут из пней ещё более старых деревьев. Видя такое, чувствуешь себя совсем ещё юным. 19 мая 1913 года Сегодня день рождения государя-императора. Ему исполняется 45 лет, и в этот день мы обычно и переезжаем сюда. Но я чувствую, что мы значительно выиграли по времени, приехав нынче так рано. Расширение сада уже размечено. Я посадила фасоль, горох, морковь, свеклу, репу, сельдерей, шпинат, петрушку, редис и латук. Под стеклом я посадила кукурузу, арбуз и дыню, поскольку еще слишком холодно, чтобы высаживать их в почву. 13 июня 1913 года. Весь день мы не могли найти хифа, но в 6 часов он появился с Тедом и Дороти, причем Дороти просто светилась от счастья в предвкушении сюрприза, который они с папой собирались нам преподнести после ужина. И вот по их приглашению, несмотря на сырость, мы отправились в рощу и в самом деле обнаружили там очень милый сюрприз в виде трех отличных крепких скамеек, поставленных на некотором расстоянии друг от друга в самых лучших местах вдоль дорожки. 25 октября 1914 года. На нынешней неделе хифа посадил живую изгородь из кустов боярышника вдоль всей южной стороны сада. Их всего 70 и 6 дубов вдоль теннисного корта, который разделяет два сада, но три из них уже были там. Через 2-3 года кусты боярышника так переплетутся, что сад будет весьма надежно защищен от тайфунов. 21 мая 1915 года. Когда я вернулась из города после краткой поездки туда, Тед приготовил мне сюрприз, какого у меня в жизни не было и не будет. Вообще-то это не та вещь, о которой стоит писать, но я не буду тебя томить. У нас была отдельная уборная, такая высокая и такая броская, что ее было видно с любого расстояния в окружности 5 миль, и даже самые высокие деревья не закрывали ее. Тед давно обещал укоротить ее, но, конечно же, этого не делал. В среду, когда мы пересекали залив, мне показалось, будто в нашем пейзаже что-то не так, и когда я сошла на берег, у этого сооружения оказалась срезанная верхушка, а на ее месте красовалась новая скромная крыша, которая не так его выдает, и его совсем не будет видно, когда деревья покроются листьями. Местность при взгляде с бухты улучшилась на 100%. 13 октября На нынешней неделе Кику устроила последнюю стирку в этом сезоне, и повезло той вещи, которая избежала ее орлиного взора. Я сказала госпоже Голденштетт, чтобы та не удивлялась, если в одно прекрасное утро она заглянет к нам на двор за живой изгородью и обнаружит меня и Сару подвешенными за плечи к бельевой веревке, жертв маниакальной страсти Кику к стирке. Она любит устраивать здесь стирку, потому что все выглядит таким чистым и красивым, когда здесь стираешь, ибо вода лучше, а когда сушишь на здешнем сельском воздухе, белье пахнет очень свежо. 20 июня 1921 года Вчера был просто великолепный день, и сегодняшний обещает быть точно таким же. После завтрака прояснилось, и мы все трое, Элеонора, Сара и Дороти, пошли в рощу и провели там почти все время до обеда. Так чудесно было лежать под деревьями на обрывистом дубовом берегу и смотреть на воду. Мы забрались на холм Мандарина, и я не досчиталась нескольких старых друзей из числа деревьев. Их, должно быть, срубили после того, как я побывала здесь в последний раз, что было должно быть два или три года тому назад. 31 июля 1921 года. Дождей по-прежнему нет. У хифа и его компаньонов 16 тысяч помидоровых кустов увешано зелеными плодами, которые погибают из-за сухой гнили. Какая жалость, ведь это значит, что такая огромная работа пошла на смарку. Наш сад еще никогда не был столь убог. И так печально видеть, как наши гороховые плети, увешанные лишь наполовину налившимися горошинами, скукоживаются и желтеют. 13 июля 1922 года. Хифа уже дважды присылал нам с дачи клубнику, такую чудесную и крепкую. Я вчера весь день была одна, так что я налегла на клубнику и хлеб с маслом и ела столько, сколько хотела, и с таким удовольствием.